она сжала гривенник в кулаке поднесла карту дунула раскрыла кулак там было пусто когда и куда обратились 10 копеек дима не заметил и только восхищенных покачал головой все ли монетки отдал настойчиво добивалась цыганка мне чужого не надо я для тебя же стараюсь, ты мне симпатичный но она вели на тебя порчу не на год не на два а на девять лет. «Все, все монетки», — успокаивал ее Дима. Но она не унималась, требовала «Правду говоришь». Дима, улыбаясь, вывернул карманы. У него действительно не было мелочи. Тогда она потребовала такую денежку, чтобы с Лениным. Очень, дескать, хорошее средство против порчи, наведенной на девять лет. Запахло жареным. этнографии этнографии, а десятку жалко. Дима решительно откланялся и ушел под презрительные крики, сулившие «Черти, какие беды!» Дима не боялся. Хуже было некуда. Стало как-то залихватски весело. Дима шагал по мосту, глядя на серую воду внизу. Нева плыла в океан. Для воды мир был громадным, распахнутым во все стороны, но воде это не давало ничего. А он? Он никуда не мог поплыть, поэтому просто шёл. Он был словно немножко пьяный. Опять заискрился дождик, в воздухе повисла туманная паутина. Дима постоял, пытаясь поймать ртом каплю, но не поймал, зато в левый глаз попало дважды. Оперся на парапет пустынного моста, уставился на воду, затянутую дождливой дымкой серую гладь реки. И так стоял. Вдруг понял. Нестерпимо, до головокружения, хотелось снова ощутить теплое и чуть влажное. Нежное, но чтобы вместе, совсем-совсем воедино. Господи, какая тоска. Сзади раздались шаги. Дима резко обернулся. Шли парень с девушкой, молча, зато в обнимку. С плеча парня, заглушая шуршащую дождём тишину, псевдонародным голосом улюлюкал транзистор. «Ой, люли, ой, люли, у меняль марины, губы красные от любви, словно от малины». Шли под зонтом и как будто дремали. Можно было дремать. Можно было молчать, можно было быть врозь. Радио общалось с обоими за обоих. Дима, квохчуще засмеялся, повернулся к реке и лихо сплюнул. Ушли. Стихло. Едва слышно, стеклянно шелестела под дождем вода внизу. И плыла в океан. Берега дрожали в искристой сетке. Призрак-телебашник упался в облаках. Заслышав ляск наползающего трамвая, Дима пошел дальше, с упоением чувствуя, как стекает за шиворот вода, как капает с носа, с волос. И никуда не спешил. Ему было весело, он был свободен. «Шокотерапия», — думал он, — «всё будет в порядке». «Да», — вспомнил он, — «шут». Он ускорил шаги и вскоре набрёл на какую-то почту. примостился в уголке, написал. «Шут, дурья башка! Не смей грубить литки! Тебе до беса повезло, тебя любят!» Больше как-то не приходило на ум аргументов. «Нельзя не отвечать на любовь». Вот и весь аргумент. Дима глядел в блокнот, вертел карандаш и пытался измыслить что-нибудь логически убедительное, но не измыслил. И тогда, полетав карандашом, нарисовал литку в морской пене и стоящего на коленях Шута. Шут обнимал её ноги, пеной был заляпан его модный костюм. «Как лихо сегодня!» — подумал Дима. «Просто гениально! Что хочу, то и рисуется. В цвете бы попробовать. Рвануть сейчас домой и...» Сразу стало тоскливо. Надвинулся страх не получится. С одной стороны, должно получиться, потому что если даже то, что он любит делать, у него не получается, то жить незачем и просто нет права жить. С другой стороны, наверняка ведь не получится. Так уж лучше не убеждаться в этом лишний раз, лучше уж не мучиться. Помучиться — это я всегда успею», — подумал он. Он подписал под рисунком. «Понял. Я еще приеду на днях, шмон тебе наведу, а то взяли моду не любить» купил конверт и тут же отправил когда он ушел с почты дождь кончился и дима пожалел что мало под ним погулял асфальт блестел как лед дима стал играть будто это и есть лед а он корова на льду прокатился мимо породника из которого дребезжала расстроенная гитара и несколько голосов тупо в разнобое горланили хорошо живет на свете вини пух у него жена и дети вот ла пууха Выбрав местечко побезлюднее, сделал Тодос, кораблик, двойной тулуп. Потом вспомнил, что он корова, и с ужасом мыча въехал в ближайшую стену. Захохотал. Облачная пелена на западе раскололась, и в узких, длинных, как порезы, щелях пылал закат. Свет был ярким и грозным, будто из-за серой пелены рушился на землю костер. «Завтра будет ветер», — подумал Дима. Это было все, что он знал про завтра. И я не мог его предупредить. И даже если бы имел физическую возможность, все равно не мог.